Он, он, он, он, Терем у Оленьки. У семьи ихней С сульца не видать. Забор высокий, глухой, островерхий. Посереть ворота. ворота. В воротах кольцо каменное. От ворот сбоку будка. В будке холоп. Ну, винидик, когда сольник изговаривался. Хотел вперед себя Сватов выслать Но Оно как-то легче, когда Сваты за тебя все, что надо, скажут По рукам ударят, сговорятся Расхвалят тебя за глаза Мол, он у нас и такой уж, и сякой уж И розетки, и не мужика а розан в цвету Ясный сокол Но Оленька замялась Нет, не надо Сватов Мы семья современная, не надо сам приходите, сядем рядком поговорим лотком, покушаем <соединяющий> гостинцы взял, мышей связку, жван квасу, чтобы не с пустыми руками в дом приходить <соединяющий> И букет колокольчиков Вроде все путем, а <соединяющий> Что будет? Подошел к воротам стоял Из будки холоп вышел, недовольный. Кому? Ольге Кудеяровне сослужили из будки. Назначено? Назначено. Обожди тут. Холоп будку возвернулся, долго берестой шуршал. Как звать? Бенедикт сказал. Опять холоп берестой пошуршал. Проходи. Калитку малую в заборе отворил, Бенедикт прошел. А там другой забор аршин на 5 от прежнего отступя И еще будка А в ней тоже холоп Еще недовольней прежнего Кому? Ольге Кудеяровне сослуживец Кто несешь? Гостиницы Гостиницы сдать э, Как это? Я же в гости зван Как я без гостиницы? сдать И вот тут расписаться Холоп Бенедикта будто не слышал Бересту развернул и записал Мы домашняя бытовая дюжина Квас уж деревянный малый один Цветки синие полевые пучок Пензик вдруг к месту, не к месту рассердился Цветки не отдам Не имеете права, я в гости самолично Ольгой Кудеяровной приглашен Взял Да перед тем, как расписаться, цветки и вычеркнул Холоп подумал-подумал Пес с тобой, проходи За второй забор пропустил, а там третий О -о -о. У третьих ворот два холопа славки поднялись Не говоря худого слова, а и доброго не говоря Бенедикта с ног до головы всего ладошами оклопали Видать, дознавались, не запрятывали чего в штанах да подрубах рубахой А только ничего лишнего, ну, кроме хвостика, у него не было Проходи Бенедикт думал, там опять забор А нет, забор не было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 Двери отворились, и выходит сам. Папенька Оленькин, добра этого хозяин Тесть будущий. <свечес> Заулыбался. А, добро пожаловать. Ждем. Бенедит Карпыч? А меня звать Кудияр Кудиярович. И смотрит. ДИНАМИЧНАЯ Бенедикт смотрит А сдвинуться не может Ноги будто к полу приросли Росту Кудеяр Кудеяр Ильич Большого Али сказать длинного И шея у него длинная А головка маленькая Поверху головка вроде лысоватая А край преши волос вилочком Бледный такой волос Светленький А бороды нет Один рот длинный как палочка, и углы у него вроде как к низу загибаются. И он этот рот то приоткроет, то призакроет. Будто ему дышать непривычно, так он по-всякому пробует. А глаза у него круглые и желтые, как огницы. И на дне глаз вроде как свет светится. Что, Сталь, Бенди Капыч, к столу прошу. И под локоток другую горницу подталкивает а в другой горнице стол накрыт и, -и, -и, -и. чего только нет на столе на том С одного края до другого миски, миски, блюда всякие, котлы до да тарелки. Пирожки без счета, блины, оладьи, пампушки витые, кренделя, вермишель разноцветный, о гороху. И с хвощей снопы сделаны, до да по углам расставлены. А грибы ши, цельные тазы и с нависанием. Сейчас через край поскачут. А птички цельные, махонькие, в тесто завернуты. С одного конца ножки торчат, с другого головка. А посередь стола... Уша мясная Не как козляк Цельного козляка на стол потратили А ведь того козляка еще пойди вырасти А за столом Оленька сидит Нарядная Зарумянившись И глазки потопила Вот как она Бенедикту в видениях представлялась, так и сидит. Блуза на ней белая, шейка бусами обмотана, головка гладенько причесана, на лбу лента. А как Бенедикт в горницу зашёл, так Оленька еще больше раскраснелась, а глаз не подняла, только сама себе улыбнулась. Страшно. А с другой стороны горницы еще одна дверь отворилась, и входит теща. Аль, сказать, вплывает. Баба толщины необъятной. Половина уже в горнице здоровается, а другая половина еще и в двери не взошла. Ждать надо. А это, здесь говорит, супруг наша Феврония <смех> Роду стариннейшего из французов Така у нас семейная легенда Говорит теща <смех> Бензик тещи в ножки упал Рукой поклон отмахнул, другой рукой букет колокольчиков сунул <смех> не стринут, говорит теща Откушайте, не побрезгуйте Царица <смех> небесная Сели за стол На лавке Бенедикт напротив Оленьки Те с тещей по бокам Накладывайте Теща говорит <связывается> Бенедикт опять зарубил Как себя держать-то? <связывается> если он себе много наложит Подумает Какой взять прожорливый Такого небось не прокормишь А если мало возьмешь Подумает О, Какой взять слабосильный Небось и гвоздя не забьет Пирожок что ли взять? Потянул руку к пирожку И все на эту руку посмотрели Отдернул Мы любим много кушать Теща говорит Наложил себе И кудеяр ярочно наложил И Оленька Бенедикт опять руку потянул К оладьям. И все раз И посмотрели Опять отдернул Жуют стал быть Говорит тесть Жениться хотите? Хочу. Опять молчат, дожуют. Да Венедит третий раз думал чего-нибудь себе на тарелку наложить. Только руку приподнял, <мирает> они опять глядь. В устье в глазах будто огонь какой блеснул. Что такое? Жениться? Сделал <мирает> серьёзное. <мирает> Я вот когда на супругу своей Февронии женился, так и и сказал. Это дело серьёзное. Да, мы на свадьбе много поели. Тёща. Хорошо поели на свадьбе. Есть. намекает они, что ли? У Бенедикта хвостик от волнения стал легонько об лавку постукивать. Почему плохо кушаете? Тёща опять. Ай, была, не была. Руки вытянул, козлика ножку отхватил, на тарелку себе плюхнул, еще пермишель сверху и хвощей взял. И как он это сделал, так вдруг у них у всех в глазах-то опять будто свет какой мелькнул. Как все равно луч. Глава быть, семейству нашему присоединиться желайте Это тесть. Желаю. Трудностей в семейных не боитесь? Вести. Не бородой трясти Не боюсь Я на всякое дело с подручной На всякое? Ага Тут под столом что-то прошуршало Ну, мышь должно быть Ну, а ежели дело Очень серьезное Готов, пожалуйста О как! Тут за столом вроде бы опять чуток светлее стало Бенедикт себя пересилил Глаза поднял, посмотрел А у тестя в глазах Точно чего-то светится Смотрит на стол И как огнем шарит Освещает На Бенедикта посмотрел Еще больше свету подпустил Так что Бенедикт отморгнулся И головой дернул А Оленька тестю Папенька, контролируйте себя. себя Контролируйте себя Бенедикт покосился в бок такие же лучитёща пускает. и оленька. Ну послав же. Я опять под столом прошушала и хвостик у него забился пуще прежнего.